Кубок. Кто рыцарь ли знатный и латник простой В ту бездну прыгнет с вершины. Бросаю мой кубок туда золотой, Кто сыщет во тьме глубины Мой кубок, и с ним возвратится безвредно. Тому он и будет Наградой победной. Так царь возгласил И с высокой скалы, Висевшей над бездной морскою, В пучину бездонной зияющей мглы, он бросил Свой кубок золотой. Кто смелый на подвиг опасный решиться, Кто сыщет мой кубок и с ним возвратится? Но рыцарь и латник недвижно стоят. Молчание. На вызов ответ. В молчанье на грозное море глядят. Закупком отважного нет. И в третий раз царь Возгласил громогласно, Отыщется ли смелый На подвиг опасный И все безответный". Вдруг паш молодой Смиренно и дерзко вперед Он снял япончу, и снял пояс он свой, И молча на землю кладет. И дамы, и рыцари мыслят безгласны. Ах, юноша, кто ты? Куда ты, прекрасный? И он подступает к наклону скалы, И взор устремил в глубину, Из чрева пучины бежали валы, Шумя и гремя в вышину, И волны спирались, и пена кипела, Как будто гроза наступая ревела. И воет, и свищет, и бьет, и шипит, Как влага мешаясь с огнем, Волна за волною и к небу летит Дымящимся пена столбом. Пучина бунтует, пучина клокочет, Не морель из моря извергнуться хочет. И вдруг, успокоясь, волнение легло, И грозно из пены седой Раздвинулось черную щелью жерло, И воды обратно толпой Помчались воглубь, истощенного чрева, И глубь застонала От грома и рева, И он, Упредя разъяренный прилив, Спасителя Бога призвал, И дрогнули зрители Все возопив, Уж юноша В бездне пропал! и бездна таинственно зев свой закрыла, его не спасет никакая уж сила. Над бездной утихла, в ней глухо шумит, и каждый, отчей отвести, не смея от бездны, печально твердит. Красавец отважный, прости! Все тише и тише над ней ее воет, И сердце у всех ожидание ноет. Хоть бросьте туда свой венец золотой, Сказав, кто венец возвратит, Тот с ним и престол мой разделит со мной. Меня твой престол не прельстит. Того, что скрывает, обезна, немая, ничья здесь душа не расскажет живая. Немало судов, закруженных волной. Глотала ее глубина, Все мелкой назад вылетали щепой.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 И брызнул поток С оглушительным ревом, Изверзнутый бездны зияющим зевом. Вдруг что-то сквозь пену седой глубины Мелькнуло живой белизной, Мелькнула рука И плечо из волны, И борется, спорит с волной, И видит, Весь берег потрясся от клича, Он левую правит, а в правой добыча. И долго дышал он, и тяжко дышал, И Божий приветствовал свет, И каждый с весельем он жив повторял, Чудес подвига нет. Из темного гроба, из пропасти влажной, спас душу живую, красавец отважный. Он на берег вышел, он встречен толпой, Царевым ногам он упал, и кубок у ног положил золотой, и дочь царь приказал, Дать юноше кубок, Струёй винограда, И в сладость была для него та награда. Да здравствует царь! Кто живет на земле, Тот жизнью земной веселись, Но страшно в подземной таинственной мгле, И смертный пред Богом смирись. И мыслью своей не желай дерзновенно Знать тайны и мудро от нас сокровенной. Стрелою стремглав полетел я туда, И вдруг мне навстречу поток. Из трещины камня лилась вода, И вихрь ужасный повлек меня в глубины, С непонятной силой. И страшно меня там кружило и било. Но Богу молитву тогда я принес, И он мне спасителем был. Торчащий из мглы я увидел утес И крепко его обхватил. Висел там и кубок на ветве коралла. В бездонное влага его не умчала. И смутно все было внизу предо мной, В пурпуровом сумраке там. Все спало для слуха В той бездне глухой, Но виделось странно очам, Как двигались в ней Безобразные груды Морской глубины Несказанные чуды. Я видел, как в черной пучине кипят В громадный свиваяся клуб И млад водяной, и уродливый скат, И ужас морей однозуб, И смертью грозил мне зубами сверкая, Макой ненавистной гиена морская. И был я один с неизбежной судьбой, От взора людей далеко, Один меж чудовищ с любящей душой В очреве земли глубоко, Под звуком живым Человечего слова, Меж страшных жильцов Подземелья немого. И я содрогнулся. Вдруг слышу, ползет Стоногое грозно Из мглы И хочет схватить. И разинулся рот. Я в ужасе прочь от скалы, То было спасением. Я схвачен приливом, И выброшен вверх водомета порывом. Чудесен рассказ показался царю. Мой кубок возьми золотой, но с ним я и перстень тебе подарю, в котором алмаз дорогой. Когда ты на подвиг отважишься снова, И тайны все дна Перескажешь морского. То, слыша царевна с волнением в груди, Краснея царю говорит, Довольно родитель, Его пощади, Подобное кто совершит. И если уж должно быть опыту снова, То рыцари вышли. Не пажа молодого, Но царь, не внимая свой кубок золотой, В пучину швырнул с высоты, И будешь здесь рыцарь, любимейший мой, Когда с ним воротишься ты. И дочь моя ныне твоя предо мною, Заступница, будет твоей женою. В нем жизнью небесной душа зажжена, Отважность сверкнула в очах. Он видит, краснеет, бледнеет она, Он видит в ней жалость и страх. Тогда неописанной радостью полной На жизнь и погибель Он кинулся в волны. Утихнула бездна, И снова шумит, И пеную снова полна, И с трепетом в бездну царевна глядит, И бьет за волною волна. Приходит, уходит волна быстротечная, А юноши нет и не будет уж вечно. 1825-1831 год